«Второе. Айда. Перед подъездом меня ждал молодой человек в костюме в тонкую полоску, но странное дело, без галстука и шляпы. Кто вы? Давайте поговорим внутри. Кто вы? Откройте дверь и давайте поговорим в подъезде. Вам ни к чему, чтобы люди Бивила видели вас со мной». Я огляделась. В поле зрения никого, кроме нескольких знакомых лиц. Дверь открывать я не стала, но мы поговорили, укрывшись от постороннего внимания, в маленькой нише на крыльце подъезда. Ключ я держала между костяшками пальцев, как клинок. «Наверху мой отец и приятель. Подойдёте ближе, я закричу». «Как драматично». Он прислонился к стене и засунул руки в карманы, показывая, что не намерен прикасаться ко мне. Буду краток. Вот что я знаю. Я знаю, что вы секретарша Эндрю Бивила. Знаю, что вы бываете у него дома несколько раз в неделю, всегда после полудня, и остаетесь до самого вечера. Иногда допоздна. Я знаю, вы остаетесь с ним наедине, у него в кабинете. Знаю, что он рассказывает вам о своей жизни. «Знаю, что вы ведете записи». Он замолчал, проверяя, как его слова подействовали на меня. Я смотрела на него без всякого выражения. «Вот что я знаю. И вот чего я хочу. Я хочу копии всех ваших записей, чтобы без дураков. Как видите, мы предостаточно знаем о вас. И мы узнаем, если вздумаете блефовать». «Исчезни». «Через секунду. Вот мои условия. Вы мне даете, что я хочу, а я не скажу ФБР о коммунистической печати вашего отца, о его политической агитации и антиамериканской деятельности. Чёрт, учитывая все, что мне известно, вы можете шпионить за Бивиллом для него. Будет жаль, если его депортируют». «Кто вы?» На углу Метрополитен и Юнион есть кафе с газировкой. Если вас там не будет в среду, в час тридцать, с моими страницами, я стукану моему корешу из ФБР. Капиш, мисс Портенцо? Капиш, понятно, с итальянского. Он ушел. У меня дрожали колени. Из легких словно откачали воздух. Я уставилась на ключи, зажатые между пальцев, и почувствовала на дне страха бездонную усталость. Собравшись с духом, я поднялась домой к отцу.